Часть четвертая. Трещины мира. День. Иерихон состыковался с Метрополией. Невообразимые механические массы, двигавшиеся сквозь безлюдное пространство, замерли. С гулом и протяжным скрежетом начали соединяться стыковочные замки. Вскоре бродячие города стали одним целым. В сравнении с Метрополией Иерихун казался мелкой пристройкой. Балкон, выпирающий из монолитной громады жилого комплекса. Вся эта чудовищная конструкция смахивала на трансформер из старых детских комиксов. Движение продолжилось. Навигационные системы слились. Произошла синхронизация гусеничных лент. В шлюзовой зоне встретились двое. Человек, именующий себя Тейном, и Куратор Метрополии, отвечающий за охотников северных земель. Я их упустил, — сказал Тейн. Убийца принял облик азиата с иракезом на голове. Левое ухо Тейна было персингованным. Шипы тянулись от мочки к хрящу. Куратор, толстяк в твидовом костюме тройки, спокойно кивнул. Дескать, не ожидал ничего иного. Лает — мощный противник. Мы знали об этом. Но ведь ты убивал основателей. Диаблера. Невиндига. Лает вздохнул. Сложные времена. Трудные решения. Ты знаешь специалиста, который справится с задачей лучше. Тейн покачал головой. Он не врал. Сильных ликвидаторов хватало. Но все они не дотягивали до его уровня. Хозяева профсоюза это знали. Куратор вытянул руку, приглашая спутника прогуляться. Странная парочка двинулась по пешеходной дорожке. За парапетом метрополия обрывалась в ржавое нечто. Каково положение дел? В манерах куратора фундаментальность. Он не спешил. Некуда и незачем. Мировые события всегда складывались так, как это требовалось профсоюзу. «Бригада ликвидаторов выехала за ними. У них есть нюхач, так что проблемы я не вижу». «Надеюсь, ты прав». Куратор задержался у парапета, положил локти на кованые перила, всмотрелся в горизонт. Приближался пылевой фронт. «Ты ведь слышал о мировых трещинах?» «Утверждение. Не вопрос». «Слышал». Тейн был живым воплощением невозмутимости, но не слышал, чтобы через эти трещины проходили вездеходы. Или непосвященные. Небруха. Куратор кивнул. «Ты прав». Налетевший порыв ветра бросил в лицо собеседникам несколько песчинок. Тейн поддерживал постоянную связь с бригадой ликвидаторов. Все чистильщики получили четкие инструкции. Не вступать в схватку до прибытия Тейна. Координировать действия после его прибытия. Убивать всех, кроме Полины и Рамона. Рулетова этого охотника сводится к психологическому давлению на подругу. «Надо искать укрытие», — сказал Тейн. Куратор втянул ноздрями воздух. «Не ошибись, Тейн. Тебе еще не простили, Токио. Сам знаешь. Там...» Ничего не забывают. Тейн не ответил. Он знал. Вездеход продирался сквозь песчаную бурю. Ржавчина не радовала своих детей хорошей погодой То молнии, то песок, то еще какая-нибудь дрянь. Человек сам виноват. Нужно соблюдать границы дозволенного, держаться подальше от роковой черты. Иначе венец творения. Легко превратиться в обузу для планеты. Арктосом управлял Лаед. Охотники уже вторые сутки пытались оторваться от погони. Уходили все дальше на юг. Пересекали высохшие русла рек. Объезжали заоблачные участки, бывшие некогда озерами. Броневик ликвидаторов не отставал. Держался, словно приклеенный. Иначе и быть не может, подумал Рамон. Ведь с ними нюхач. Как просто друзья становятся врагами. Оглянуться не успеешь. Судьба перетасовала карты. Какой у нас план? Никита сел в кресло рядом с лаетом. Протянул основателю кружку с крепким напитком. и Из второй кружки отхлебнул сам. Куда держишь путь? Лает взял кружку. В Хайлар. Там все закончится. Неужели? Рамон сверился с картой, скачанной на планшет из городской навигационной системы. Хайлар некогда был центром одноименного района внутренней Монголии. Равнинная местность, пересохшая речушка. Около 300 тысяч населения. Но теперь эти сведения устарели. Лает на полных парах мчался к городу-призраку, к ветшающим руинам. «Отголоску цивилизационного мира!» «Что он там забыл?» «Это руины?» «Напомнил Рамон. Там никто не живет. «Почти никто», — поправил основатель. «Перевёрты», — догадался Никита. «Метаморфы», — снова поправил Лаед. «И сделал маленький глоток из кружки». «Это правильное название». Никита пожал плечами. Правильное, неправильное. Какая разница? Переверт, он и есть переверт. Зверь, которого нужно убить. Вырвать клык и сдать куратору. Получить деньги в конверте. Так было прежде, во всяком случае. Не думаю, что они станут защищать охотников. Выдал свой вердикт Никита. «С вами я», — возразил Лает. «Так что станут». Арктос подключился к спутникам Метрополии. Арктос подключился к спутникам Метрополии. Поэтому картинка на лобовое стекло выводилась хорошая. Если верить этой картинке, до города-призрака было рукой подать. Странно, что город назвали в честь района. Возможно, в слое Никиты это место встречалось под другим именем. «Я хочу попасть туда к ночи», – задумчиво проговорил Лает. «Если буря не уляжется, будет самое то». «Нас выследит». Буркнул Рамон. «Куратор наймет еще людей. перебросят сюда вертушки. Пойми, это не выход». «Так все думают». Согласился Лаед. «А ты что думаешь?» «Основатель сделал глоток. Нам надо покинуть ржавчину. Поскольку проводника нет, будем пробиваться через мировую трещину». «Рамона передернула». «Ты серьезно?» «Вполне». «Мы сгинем», – убежденно заявил Рамон. «Вы с Полиной прорветесь, а мы – нет». «Ты ошибаешься». Видимость ухудшилась настолько, что Лает перестал доверять своим глазам. Задав конечную цель маршрута, он перевел Арктос в режим автопилота. «Я не могу протащить эту махину через трещину» сказал Лает, повернувшись к собеседнику. Полина тоже не сумеет это сделать. Но вас мы протащим. Ты предлагаешь отказаться от вездехода? Но здесь все наши припасы, вода, патроны. Это не предложение. Лает мерзко ухмыльнулся. У вас просто нет выбора. Обдумав слова Вендига, Рамон кивнул. У них действительно не было выбора. Тогда почему не остановиться сейчас? Основатель вздохнул. Трещины отличаются от порталов, Никита. Мой проводник сбежал с Иерихона, почуяв неладное. Так что портал не открыть. А трещины... Они под ногами не валяются, знаешь ли. Их отыскать нужно. В Хайларе они есть? Да. Теперь план ясен. Бросить вездеход на окраине города и двинуть пешком к трещине чтобы не навести ликвидаторов на след. Песчаная буря и ночь – хорошие помощники. Полина отсыпалась в пассажирском отсеке, и Ефимыч что-то готовил на камбузе. Похоже, его не заботили ликвидаторы, севшие на хвост Арктосу. Как и Азарода, накладывающего на топор дополнительные заклинания. И куда мы попадем? Лает оторвался от созерцания рыжей мути за стеклом. Туда, где ты еще не был. Рамон нахмурился. Опять загадки. Просветишь? Сейчас? Нет. Вспомнив про остывающий кофе, Никита сделал глоток. А дальше? Заляжем на дно. Я вызову своего помощника, чтобы изменить наши запахи. Потом вам решать. Можете прятаться по срезам, работать на нелюбимых работах за гроши. «Свои сбережения смело можешь пустить по ветру. Межсрезовые... Межсрезовые обменники закрыты для ренегатов. Правда... Правда, есть видуны барыги но их попробуй отыскать». «Есть выбор». Лает хлопнул Никиту по плечу. «Разумеется, есть». Нихита ухмыльнулся. «Работать на тебя». Встречная усмешка. Громкие слова. «Присоединиться к моей фракции, это больше соответствует действительности». «Фракция?» – кивнул Рамон. «Да. Мы наблюдаем за событиями. Изредка вмешиваемся. Ищем путь к спасению людей. Звучит слишком благородно. Сарказм? Еще какой?» Лает не ответил. «Казалось, он надолго задумался о чем-то своем». Непостижимым для простых смертных. Каково это быть? Основателем? Или Виндиго? Где грань, за которую твоя мотивация отличается от человеческой? Вот почему охотник не верил своему нежданному спасителю. События последних лет научили его лишь одному. Нет людей, которым можно доверять. Многослойность – это масштабное игровое поле, по которому движутся фишки вроде Рамона и Полины, а над ними склонились головы сумасшедших игроков, утративших представление о морали. Нет, они не сумасшедшие, поправил себя Рамон. Просто каждый имеет свои интересы. И ты не понимаешь интересов тех, кто дергает за ниточки. Подумай. лоет отвернулся. Они надолго замолчали. Основатель продолжал смотреть вперед. «Чего тебе?» Рамон немного помедлил с вопросом. «Не был уверен, что колдун ответит?» «Возможно». «Ты многому обучил Полину?» «Что она умеет?» Лает отставил пустую кружку. «Хочешь знать, остается ли она человеком? Смогут ли продолжаться ваши отношения?» Рамон кивнул. «Не знаю». Лает пожал плечами. В его голосе слышалось замешательство. «Понимаешь, я быстро провел ее всеми тропами, на которые сам затратил десятилетия. Весь путь от новичка до... Вендига?» Пауза. «Да». «Ты верно подметил. Но она смогла вернуться, как и я. Не застыть в этих призрачных вселенных, не отдаться во власть аморфности». «Если ты понимаешь, о чем я». «Нет, не понимаю. Это не важно. Отмахнулся Лает. «Ее что-то держало здесь, на физическом плане многослойности. Думаю, это ты ее не пустил дальше. Не перебивай. Так вот, если ты знаешь большее проявление любви, чем отказ от всемогущества, расскажи. Потому что я не знаю». Точки в нижнем углу лобового экрана стремительно сближались, причем все три. Транспортер ликвидаторов бодро маневрировал в клубах пыли и неуклонно сокращал дистанцию. Вот почему она им понадобилась. Тихо произнес Рамон. Переговорщик. Человек из профсоюза, умеющий путешествовать в недоступной виду нам реальности. Знающий тех, с кем наши боссы хотят поговорить. «Верно. Тогда они ее не убьют. Это вряд ли. И меня. В точку. Иначе ее нельзя будет контролировать. Профсоюз давно это просчитал. Молчание. «Думаешь, не кинуть ли нас?» — сухо сказал основатель. «Меня и тех двух живодеров. Разделиться в городе и уйти через трещину. Своим путем». Рамон ответил не сразу. Эта мысль действительно у него мелькнула. Решение казалось идеальным. Для всех. Ликвидаторы бросятся в погоню за Полиной и оставят в покое Ефимыча со зародом. Вдвоем проще оторваться. А если их даже поймают, то не убьют. Все испортил внутренний голос: Убьют. После того как используют. Нет. Рамон вздохнул. «Я не собираюсь уходить без вас. Не могу отвечать за Полину, но я останусь». В этот момент из клубящейся мути что-то проступило.